Это все? Спросил король. Нет, государь, ответил мудрец, видя, что его дела плохи. А множисты называются так еще и потому, что все до единого подключены к своему властелину, и если большая их часть сочтет его деяния вредными для общего блага, он и владык теряет устойчивость и рассыпается на кусочки. Банальная идея, чтобы не сказать, цереборческая. — хмуро заметил Глобарис. Коль скоро ты, старче, столько наговорил мне о головах, может, ответишь, казню я тебя или помилую? — Если я скажу, что казнит, — быстро подумал мудрец, — он так и сделает, поскольку разгневан. Если скажу, что помилует, то удивлю его, а если он удивится, то должен будет сохранить мне жизнь по уговору. И сказал. — Нет, государь, ты не предашь меня казни. «Ты ошибся», — молвил король. «Палач, принимайся за дело». «Но ну, разве я не удивил тебя, государь?» — кричал мудрец уже в объятиях палачей. «Разве ты не ожидал скорее услышать, что предашь меня казни?» «Твои слова не удивили меня», — ответил король. «Ведь их диктовал страх, что написано у тебя на лице». «Довольно. Снимите эту голову с плеч. И покатилась со звоном по полу еще одна голова. Третий мудрец, самый старший, взирал на все это в полном спокойствии. Когда же король снова потребовал необычайных историй, промолвил. «Государь, я мог бы рассказать историю поистине необычайную, да только не стану». Мне важнее открыть настоящие твои побуждения, нежели тебя удивить. И я заставлю тебя казнить меня не под жалким предлогом забавы, в которую ты пытаешься обратить смертоубийство, но так, как свойственно твоей природе, которая, хоть и жестоко, потрафлять себе отваживается лишь под прикрытием лжи. «Ты намерен казнить нас так, чтобы после сказали...» «Король де казнил глупцов, не по разуму именуемых мудрецами». «Я же предпочитаю, чтобы сказали правду, и поэтому буду молчать». «Нет, я не отдам тебя палачу», — сказал король. «Я всерьез, непритворно жажду необычайного. Ты хотел разгневать меня». Но я умею свой гнев укрощать. Говори, и ты спасёшь, быть может, не только себя. Пусть даже то, что ты скажешь, будет граничить с оскорблением величества, которое ты, впрочем, уже совершил. Но пусть оскорбление это будет настолько чудовищным, что окажется лестью, которая из-за своей грандиозности снова становится поношением. Итак. Попробуй одновременно возвысить и унизить, возвеличить и развенчать своего короля. В наступившей тишине еле заметно зашевелились придворные, словно проверяя, прочно ли держатся головы у них на плечах. Третий мудрец глубоко задумался и, наконец, сказал. «Государь, я исполню твое желание и объясню тебе, почему». Я сделаю это ради всех присутствующих здесь, ради себя, но также и ради тебя, чтобы годы спустя не сказали, что был, мол, король, который из пустого каприза уничтожил мудрость в своем государстве. И даже если сейчас твое желание не значит ничего или почти ничего, я наделю значением эту причуду, придам ей осмысленность и долговечность и потому я буду говорить. «Старче, мне надоело это вступление, которое снова граничит с оскорблением величества, отнюдь не соседствуя с лестью», — гневно сказал король. «Говори». «Государь, ты злоупотребляешь своим могуществом», — ответил мудрец. «Но это пустяк по сравнению с тем...» Что выделывал твой отдалённейший, неизвестный тебе предок, основатель династии Гипаридов? Этот прапрапрадед твой, аллегорик, тоже злоупотреблял монаршию властью. Чтобы понять, в чём заключалось его величайшее злоупотребление, соизволь взглянуть на ночной небосвод, видимый в верхних окнах дворцовой залы. Король посмотрел на небо, вызвездившееся и чистое, а старец неторопливо продолжал. «Смотри и слушай. Все существующее бывает предметом насмешек. Никакой титул не спасает от них, ведь иные дерзают насмехаться даже над королевским величеством. Смех колеблет трона и царства». Одни народы посмеиваются над другими, а то и над самими собой. Высмеиваются даже то, чего нет. Разве не насмехались над мифическими божествами? Предметом насмешек бывают явления куда как серьезные и даже трагические.